Вот он стоит и смотрит, как бык силится удержаться на ногах, как он качается, точно подрубленное дерево, перед тем, как упасть, как ловит уходящую из-под ног землю, а он стоит и смотрит, подняв правую руку в жесте, знаменующем торжество. И она знала, что он испытывает приятно расслабляющее чувство облегчения от того, что все уже кончено, что бык умирает, что рок не ударил, не вонзился, когда он изогнулся всем телом, пропуская его. И пока он стоял и думал об этом, колени у быка подогнулись, и он рухнул, свалился замертво, задрав все четыре ноги в воздух. И она увидела, как маленький, смуглый человек, устала без улыбки, зашагал к барьеру. Она знала, что он не мог бы сейчас побежать, даже если бы его жизнь зависела от этого. И она смотрела, как он медленным шагом подошел к барьеру, вытер рот полотенцем и взглянул на нее и покачал головой, а потом вытер полотенцем лицо и начал свое триумфальное шествие вокруг арены. Вот он медленным, волочащимся шагом обходит арену, улыбается, раскланивается, улыбается, а за ним идут его помощники, нагибаются, подбирают сигары, бросают обратно в публику шляпы, а он продолжает свое шествие, улыбающийся с печальными глазами, и, закончив круг, останавливается перед ней. Потом она еще раз взглянула и увидела его уже сидящим на приступке деревянного барьера с полотенцем урта. рта. Все это Пилар увидела, стоя у очага, и, увидев, сказала, «Так значит, он не был хорошим Матадором». С какими людьми я теперь должна проводить свою жизнь. Он был хорошим мотодором, сказал Пабло. Ему мешал его маленький рост. А потом он, видно, был чехотошный, сказал Примитиво. Чехотошный, сказал Пилар. А как ему было не нажить чехотки после всего, что досталось на его долю? В этой стране, где бедный человек так и умрет, бедняком, если только он не преступник, вроде Хуана Марча, Ни мотодор и не оперный тенор. Как ему было не нажить чехотки? В стране, где капиталисты обжираются до катара желудка, так что уже не могут жить без соды, а бедняки голодают с первого до последнего дня своей жизни, как ему было не нажить чехотки? Когда с малых лет шатаешься по ярмаркам, чтобы научиться искусству боя быков, и ездишь зайцем за в вагонах третьего класса, прячась под скамейками, потому что нет денег на билеты, и лежишь там, в грязи и пыли, среди свежих плевков и высохших плевков. Как тут не нажить чехотки, особенно если грудь у тебя измята рогами быка? — Я ничего и не говорю, — сказал Примитиво. — Я только сказал, что он был чехотышный. Конечно, он был чехотышный, сказала Пилар, размахивая большой деревянной ложкой. Он был маленького роста, и у него был тонкий голос, и он очень боялся быков. «Никогда я не встречала человека, который бы так боялся перед выходом на арену, и никогда я не видела человека, который был бы так бесстрашен во время боя». «Эй, ты!» — сказала она Паблу, «Ты вот боишься смерти, носишься со своим страхом, а вот финито, боялся, может, больше тебя» а на арене был храбр, как лев. «Он славился, как очень отважный Матадор», сказал один из братьев. «Никогда не встречала человека, который бы так боялся», сказала Пилар. «Он даже ни одной бычьей головы не держал в доме. Один раз на ярмарке в Вальедолиде он убил быка Пабло Ромеру и очень хорошо убил. Я помню», сказал старший из братьев, «я был на этом бое». Бык был желто-бурый, крутолобый, с очень длинными рогами. Он весил больше тридцати аробос. Это был последний бык, которого Финиту убил в